Час для священодейства был неподходящим, и хотя бойницы первого яруса башни были наглухо замурованы, все равно с улицы доносились отдельные крики и глухой, назойливый шум беженцев, поскольку школа главным своим фасадом выходила на торговую площадь. По уставу задавать вопросы учителю разрешалось, но лишь касаемые предмета изучения. Спрашивать, от отчего оракул отдает логичные приказы, все девять учеников посчитали неуместным и молча ему повиновались. Двойные, способные выдержать многодневный таранный бой двери заложили и изготовились разойтись по кельям, устроенным на первом ярусе, чтобы, невзирая на гомон толпы, взяться за перья. Однако Оракул медлил и чего-то ждал. Шел третий год из четырех отпущенных Платоном на учебу в ольби и Арес уже мечтал вернуться в Афины полноправным ученым, дабы самому преподавать в Академии. Отправляя его в Иллинские владения на берегах Понта, философскую школу, по представлению учеников, обладающих более низким статусом, чем афинская, Учитель, как всегда, не объяснил, зачем это нужно и какие знания он здесь приобретет. Наказал взять уроки зрелости. Но тогда наказ этот прозвучал неопределенно. Без должной конечной цели. Было известно лишь то, что здесь пребывал Бион, совсем уже ветхий и загадочный оракул, мнением которого дорожил сам Платон, и присылал сюда своих учеников довольно редко, избирая таковых по неведомым никому качествам и причинам. Поэтому он опустовал многозначительной фразой. «Пусть тебя, старец, научит ходить и смотреть». Более двух лет Бион учил пока что ходить по башенной деревянной лестнице с первого до седьмого яруса, где в открытой ротонде располагалась обсерватория. Собственно, эта скрипучая, старая, вытертая подошвами лестница и была аудитория, где старец читал свои лекции. Причем скрипучим, как он сам, дребезжащим голосом. Аменовалась она лестницей знаний. И если, двигаясь по ступеням вверх, учитель вещал о страстях бытия, истории, философии и вольно рассуждал о богах и звездах, то останавливался перевести дух в ротонде. Спускаясь же вниз, излагал свое мнение о природе вещей, животных и растений и, увлекшись, иногда преображался в варварского волхва, совершая некие ритуальные действия и используя для этих целей предметы, развешанные на стенах. Он стучал в бубны, пропускал сквозь пальцы бечевки, свитые из овечьих кишок, бренчал камешками, нанизанными на жилку, или колотил молотами друг от друга, совершенно не заботясь о том, понимают ли его ученики. Каждая ступень на лестнице даже скрипела по-особенному и означала день. Каждый пролет между ярусами – месяц. Один полный оборот вдоль стены равнялся времени года. И, наконец, одно восхождение до верхней площадки в ротонде – круглый год. Поднявшись до обсерватории спустившись вниз, ученики ежесуточно проживали сразу два года, таким образом уплотняя время до его непомерной тяжести. Бион принуждал учеников жить на ходу. То есть слушать, говорить, мыслить в движении, поднимаясь до небес и спускаясь на землю. Если кто-то отвлекался и не мог затвердить урока – Повторял это путешествие во времени уже в полном одиночестве и ночью, на ощупь спотыкаясь и падая. Состояние полного покоя ученики испытывали только в тот миг, когда усаживались в свои келейки и брались за перепись пергаментных и папирусных книг. Шел третий год хождения по лестнице знаний, но Арису казалось, что он прожил здесь уже триста лет, а Оракул еще не научил его смотреть, что было обещано Платоном. Уроками зрелости, то есть возмужания, Бион считал то состояние, когда ученик обострял свое зрение настолько, что видел суть незримых вещей и предметов. Философ знал, что за два прошедших века эта башня, впрочем, как и сама Ольбия, выдержала более десятка великих и малых нашествий, и многие из них были сопряжены со штурмом. Но ни Скуфи, ни их родственным полуночным племенам, ни Персам ни разу не удалось овладеть городом целиком. Если даже они прорывались через стену, либо стратегии, используя хитрости, сами умышленно впускали супостата в крепость, то взять детинец, и тем более башню, никто не мог. Сожженные стены первого яруса, сложенные из дикого камня, и двойные крепостные двери выдерживали любую осаду. Поэтому ученый совет пантийских полисов когда-то решил переместить в эту башню все библиотеки, бывшие на побережье и сильно пострадавшие от прошлых варварских нашествий. И вот уже около ста лет здесь хранили не только сочинения и трактаты ветхих философов, естествоиспытателей и эскулапов, но и провинциальные хронографы, декреты архонтов и прочие письменные источники, добытые в походах. Таким образом, философская школа и ее ученики стали обладателями самого богатого на Понте-Эвксинском и Бесценного собрания, где было сосредоточено более 20 тысяч папирусных и пергаментных книг. Свитков, глиняных табличек и даже варварских берестяных грамот, привезенных стратегами из полуночных стран. Кроме того, основатель города, когда-то из любви к науке, обязал альбийских и копейских купцов, торгующих во многих странах и землях, выискивать и покупать всевозможные иноземные рукописи, чтобы впоследствии преподнести их в дар библиотеке. Еще в начале обучения Бион поведал, что с незапамятных времен, когда берега Понта населяли ясные сколоты, пришедшие откуда-то из глубины неведомых восточных земель, здесь всюду производили пергамент из овечьих и даже бычьих шкур. Именно к ним когда-то прославленный Ясон и снарядил свой корабль в дальнее странствие, чтобы добыть золотое руно. Люди Солнца так себя именовали ясные сколоты, искусно выделанные кожи животных называли не пергаментом, а рунами. поскольку на них записывали свои гимны, летописи, некие таинственные знания и прочие сочинения. Но не греческим письмом, а своим варварским, рунами. И здесь, на Понте, еще сущ был сказ о неких священных рунах, писанных золотом, но не для украсы ради, не драгоценности для, а дабы время не могло стереть сих знаков. В подтверждение Бион показывал ученикам крохотный сосуд с золотыми чернилами, который он сторговал однажды у ополченца ольби ходившего за добычей к крапейским горам. Испытывая их, оракулы стратил много, но все же научился писать золотом по пергаменту, используя для этого не птичьи перья, не деревянные костяные их подобия, а засапожные ножи, которыми сколотые до ныне царапают по дереву свои черты и резы. Проникая в кожу, чернила впитывались и засыхали, образуя тончайшие, как волос, золотые нити. И если начертать множество знаков, уложенных в столбцы, то пергамент и впрямь напоминал овечью шкуру золотистой шерстью. Но сколько бы Бион не упражнялся, стараясь разгадать загадку сих варварских чернил, так и не смог проникнуть в суть и воспроизвести хотя бы одну каплю. Несколько пергаментов, испещренных невразумительными знаками и сильно изветшавших от времени, хранилось на заветных полках библиотеки под личным надзором Биона. Добытые руны были не золотыми, а черными и алыми, ибо писались киноварию и аспидной краской. Причем эти свитки поражали размерами. Иногда в полную меру бараньи шкуры, искусно выделанной, тонкой, как шелк, и растянутой в две величины. Так что на каждой умещалось до дюжины столбцов и много тысяч знаков. Оракул не позволял ученикам даже брать их в руки. А когда рассказывал о прошлом и преданиях сколотов, то разворачивал эти свитки сам. И сам же иногда корпел над ними, пытаясь разгадать письмо и изведать тайны людей солнца. По всему понту уже было не сыскать толмачей, которые бы могли прочесть эти варварские руны. Когда-то в молодые годы Бион пришел сюда из Афин, прослышав, что стратег Ольбий добыл в походе один такой манускрипт и желает его продать, но не может сыскать покупателя. Юный философ в же отправился в Ольбио, выкупил у полководца свиток и остался на этих берегах, всецело погрузившись в тайны людей солнца. За долгую жизнь ему удалось раскрыть смысл лишь нескольких знаков и прочесть два десятка слов, начертанных на пергаментах. Но, держимый ученый страсти, он не терял надежд сам и заражал ими некоторых своих учеников. И говорили, будто два из них, а то и более по наущению Биона, ушли в глубины скуфи великой, как некогда галикарнаский мореплаватель есон чтобы сыскать заветные руны. Но там безвестно сгинули. Как только приводили пленных из полуночных походов, учитель в тот же час спешил на торжище и выискивал из их числа тех, кто умеет читать письмена варваров. Часто рабы вызывали сами и хвастались, мол, с малых лет ему обучены. Но когда Бион выкупал их и являл взору древние пергаменты сколотов, или умолкали в страхе, или лепетали, дескать, обманули, дабы облегчить участь. На самом деле грамоты не ведают, и знаки эти видят впервые. Однако мудрый проницательный оракул зрел совсем иное. При виде рон пленники как один хитрили. Они не желали выдавать тайны своего письма даже под пытками лютыми и угрозой смерти, проявляя варварское дикое упрямство. Иных распинали на крестах и по многу дней держали под знойным солнцем но рабы заживо иссыхали в мумии и все одно молчали бион же верил что разгадает загадку сколуцких манускриптов и когда нибудь их прочтет поэтому своих немногочисленных учеников учитель заражал дерзкими замыслами познания и некоторых кто проявил приверженность к его увлечению по окончании школы отсылал странствия по землям великой скуфи к тому времени когда арис приехал в ольбби пергамент на понте производили только в одном селении пергаме понтийском, что был на Копейском мысе. Однако этим ремеслом владели уже неясные сколоты, которых давно рассеяли по всему побережью, а эллины – объединенные в закрытый союз копейских пергаменщиков. Просвещенные греки превзошли варваров в искусстве выделывать кожу, тайну которого передавали от отца к сыну и хранили, как зеницу ока. А случилось это после того, как произошел раздор, мотивы Коева для жителей Ольбии и до оставались неясными. Чаще говорили, мол, греки похитили у варваров секреты ремесла выделки пергамента и выдворили их прочь за пределы полиса и хоры, дескать, из-за упрямства и несносного нрава ясных сколотов. А еще твердили, мол, среди ремесленников произошла обида. Люди солнца не смогли соперничать с в искусстве выделки, погрузились на корабли, уплыли за море и там, в Мизи, основали свой город, который теперь назывался Пергамом. Эта молва оказалась правдивее, ибо пергамент, что теперь выделывали заморские ремесленники Сколоты, был много хуже, грубее и толще, чем пантийский По истечении даже малых лет он высыхал, синел, и свитки становились заскорузлыми, неразгибаемыми, лопались и рассыпались в труху, тогда как пергамент копейский всегда оставался белым, мягким, ласкающим не только взор, но и руки к нему прикасавшиеся. И чернила на него ложились ровно, впитывались крепко, и перья песцов не запинались. не оставляли пятен, настолько гладкой была кожа. Кроме того, копейские ремесленники-греки производили особенный пергамент для барабанов, пользующихся спросом во многих странах середины земли, всего Запада, и особенно в Риме, где любили торжествовать победы и проводить всяческие празднества под звук звонкого инструмента. Пергамент с копейского мыса сделался гордостью всего понта. Заморские купцы покупали его по весу золота и развозили по всему миру. А учитель Бион добился от городского совета, чтобы был принят закон, по которому десятину от всего производимого товара ремесленники жертвовали философской школе. Но более не для нужд учеников, излагающих свои еще незрелые мысли. Многие книги и свитки библиотеки от частого употребления и ветхости своей приходили в негодность, и их следовало переписать. Египет же давно был под дыгом персов, не поставлял папируса, поэтому копировали на дорогой копейский пергамент. Все ученики школы после путешествия по лестнице исполняли еще один обязательный урок: садились за столы и брали в руки гусиные перья или заточенные ветви таволги, имеющие мякоть, впитывающую чернила. Арис переписывал книги с превеликим удовольствием, и не только потому, что пристрастен был к доксографии. Однажды он открыл для себя таинство самого процесса копирования. Переписывая сочинения ветхих философов, он таким образом насыщался изложенными на пергаменте истинами, как если бы они обретали материальное воплощение. чего невозможно было достичь простым заучиванием. Он словно проникал в суть вещей, как в другой мир, и способен был осязать и усваивать его, как всякий человек осязает и усваивает ежедневную пищу, дающую ему силу и энергию. Вместе с тем, Арис чувствовал, как собственные мысли приводятся в гармоничный порядок, приобретают научную форму и достаточно легко могут быть отражены в письменном виде. Когда Бион увел своих учеников в башню и велел запереться намертво, Арис решил, что предстоит урок доксографии. Изготовившись к священнодейству, он неожиданно был смущен поведением оракула, поскольку тот велел скорым шагом подняться на самый верх, в обсерваторию, где обыкновенно переводили дух перед спуском, откуда наблюдали за светилами и по ночам изучали звездное небо. Обсерватория представляла собой открытую круглую ротонду со семью колоннами, каждая из которых точно указывала стороны света. А два верхних каменных кольца, наружное и внутренние, имели замысловатые знаки, меткие дорожки, сбегающиеся в центр и будто бы обозначающие расположение созвездий. Причудливость всего этого каменного письма вызывала много вопросов, ибо ничего подобного не было во всей Элладе. Однако Бион скрывал истинное толкование знаков и неохотно объяснял, что обсерватория скопирована с варварской, начертанной в их манускриптах, и он сам еще не разобрался в сути ее многих сакральных тайн. Однако был убежден, что с ее помощью варвары каким-то образом добывают время, ибо считают его высшим благом, дарованным богами, и ценят гораздо выше, чем все прочие блага жизни. В те годы возмужания Арису еще казалось, что время бесконечно, неисчерпаемо, как воды океана, не подлежит счету, словно песок пустынь, и дается даром без всяких жертв богам или мзды. Сама мысль о его добыче виделась здоровой и нелепой, как и все прочие варварские нравы. Из ротонды открывался вид не только на всю Ольбию, но и на Хору, ее дальние окрестности, заселенные землевладельцами. Поэтому в обсерватории ратории днем и ночью находился личный дозорный стратега Полиса с сигнальным рогом и валом плаще, который он вывешивал на соответствующую колонну, откуда исходила угроза нашествия неприятеля, или в городе возникал пожар. Сейчас дозорный мир надремал на каменном ложе между созвездий, укрывшись плащом от слабого осеннего бриза. К этому старику ученики давно привыкли, как к прочему оборудованию, предметам и знаком обсерватории, и его не замечали, впрочем, как и он, шкалеров. «Отсюда мы станем взирать, как под натиском варвар впадет Ольбия», неожиданно заявил Оракул, как обычно, не объясняя причин и оставляя загадки. Ее время кончилось. Кто из нас спасется от гибели, обязан будет впоследствии поведать миру о злодеяниях варваров. Но прежде пусть помыслит о том, возможно ли добыть время. если не для города, который не спасти, для славной Эллады, ибо остался совсем малый срок ее существования. Обескураженные, растерянные и устрашенные ученики возрились на учителя, ожидая неких пояснений. Но Оракул указал рукой на зарябленную морскую даль, сверкающую за крепостной стеной. — Да, они выйдут из Лимана, — подтвердил Бион, храня полное спокойствие. К странному поведению Оракула Арис давно привык, но тут не выдержал и спросил. «Веришь ли ты, учитель, в то, о чем сказал сейчас?» то спушил курчавую седую бороду и, нахлобучив до ушей кожаную шапочку, взглянул из-под клочкастых бровей. «Что тебе сказал Платон, провожая на понт?» Платон сказал, «Пусть тебя старец научит ходить и смотреть». «Ходить я научил», — отозвался Бион. «Настал час учить зреть и преподнести урок зрелости. Но лестница знаний для этого слишком мала, да и скрипуча. А посему думай над моим словом!» И взирай на море.